Глава 9 Они поставили пьесу, и она имела успех. После того они ставили новые пьесы год за годом. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех. Когда же спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую изобретательность, преображая старые декорации в новые, а используя на все лады мебель, которую он постепенно собрал на складе, не должен был тратиться на прокат». Они завоевали репутацию смелого и инициативного театра, так как Майкл был готов пойти на риск и поставить пьесу неизвестного автора, чтобы иметь возможность платить высокие отчисления известным. Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько очень удачных находок. Когда прошло три года... Положение их настолько упрочилось, что Майкл смог взять в банки суду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его Сидданс Театр». Пьеса, которые они открыли тот сезон, потерпела фиаско. То же произошло и со следующей. Джулия испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела публике, вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим. «В нашем деле всякое бывает. Сегодня хорошо, завтра плохо. Ты лучшая актриса в Англии. В трупе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу, независимо от пьесы. И ты одна из них? Но было у нас два провала. А следующая пьеса пойдет на ура, и мы с лихвой возместим все убытки». Как только Майкл твердо почувствовал себя на ногах, он попробовал откупиться от доли де Фрис, но она и слушать его не хотела, а его холодность ничуть не трогала ее. Наконец-то Майкл встретил достойного противника. доли не видела никаких оснований вынимать свой вклад из предприятия, которое, судя по всему, процветает и участие в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись мужества, он снова попытался избавиться от нее. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он утешался тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У нее не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у нее высокое кровяное давление, а пока что Майкла вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилтфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джулии свои слова «теперь она видит, что он был прав». Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному — Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие, и так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл чересчур высокого мнения о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своем роде умен, нет, скорее хитер и практичен, но далеко не так умен, как он воображает. Не было такой вещи на свете, в которой бы он не разбирался лучше других, по его собственному мнению.